надо было склеивать лепестки по краям, чтобы получился шар, то есть груша, вытянутая к низу. Как ни старайся, клей попадал на руки, пальцы стекленели и немели. По утрам надо было опасаться колючих шаров перекоти поля, которые поднимались в воздух и летели в поисках медведя, чтобы прорасти на нем новыми побегами. Наконец шар был склеен. Потом была готова сеть, и даже канат с якорем, чтобы цепляться за землю. И горелку Сергеев закончил вовремя, и топливо заготовили целый деревянный бак, и корзина была сделана, упругая крепкая корзина, можно было собирать шар. Старый требовал, чтобы сначала шар запустили без человека, пускай повисит, если поднимется и опустится обратно. Но Олег воспротивился этому, и его поддержал Сергеев, ведь испытывать надо было не только шар, но и горелку. Надо узнать, будет ли шар слушаться человека. «Канат, сделайте покороче», — сказала мать. Олег только улыбнулся. Канат плели лис с Кристиной, и он тоже им помогал, хотя времени для этого совсем не было. Олег понимал, что лис делает это, чтобы доставить ему радость. Он раз за два вечерами приходил в дом, где жили лис с Кристиной, слушал Кристину, которая всегда жаловалась и ждала смерти, и они плели этот бесконечный канат. Олегу можно было бы не приходить, какой из него плетун. Лис смотрела на него, отвлекалась и старалась найти предлог, чтобы коснуться его рукой. Олег терпел, терпел, слушал пустые слова, старался думать о другом, а потом все-таки не выдерживал и убегал к себе или в мастерскую. Олег знал, что первым на шаре поднимется он, и никто не оспаривал этого. Шар был детищем Олега, без его настойчивости ничего бы не вышло. Казик последние дни молча ходил за Олегом и никак не мог примириться с мыслью, что его собственное путешествие откладывается. Он надеялся на чудо, которое заставит взять его в первый полет. Олег был непреклонен. В этом были не только доводы разума, но и некоторая доля злорадства. Никто не верил, что шар будет, но шар есть, и он мой. Нет, конечно, он общий, его сделали вместе, но он мой... И полечу на нем я. Может, кто-то и догадался о мыслях Олега, но не сказал вслух. Только Старый сказал, утром, когда должен был подняться шар. «Ощущаешь себя Наполеоном?» — спросил Старый. «Почему?» — сказал Олег. «Никогда не видел Наполеона, даже картинки не видел и не знаю, что он сделал». «Знаешь», — ответил Старый, любуясь Олегом. Олег вытянулся за зиму, плечи стали шире, волосы потемнели, но сохранили легкую пышность. Хочется запустить пятерню и потрепать. А лицо погрубело, потеряло мальчишескую мягкость. Это было умное лицо. Может, недостаточно сильное, но в круглом подбородке и острых скулах была внутренняя настойчивость, приятное лицо. «Ну ладно, знаю», — улыбнулся Олег. Завоевал половину Европы. Он натянул сапоги и проверил, надежно ли они прилегают к штанам. Вайткус сказал, что там наверху будет холодно, как в горах. «Разве этого недостаточно?» — спросил старый. Вбежали близнецы, воспитанники старого, существа беззаботные, склонные к взрывам смеха и необдуманным шалостям. Они, как и весь поселок, чувствовали, что сегодня торжественный день, большой праздник.